Антуан де Сент-Экзюпери, авиатор. Колеса с силой давят на тормозные колодки. Завертелся винт, поднялся ветер, и трава метров на двадцать впереди заструилась, словно вода. Одним движением руки летчик может выпустить бурю, может удержать ее. Шум нарастает мощнее и мощнее, и вот он уже, ощутимая плотная среда, кружившая летчика. Когда пилот чувствует, что шум проник в него, его заполнил, слился с ним, он думает «хорошо» и прикасается тыльной стороной ладони к гондолю «нет, не дрожит». Он рад, что энергия обрела такую плотность. Летчик наклоняется, друзья счастливы. Ради прощания на рассвете друзья пришли в овоща за собой безразмерные тени. на пороге прыжка, длиной в три тысячи километров, лётчик уже не с ними. Он смотрит на силуэт флюзеляжа, нацелившегося в небо. Против света он похож на ствол гаубицы. За винтом, дрожащей пеленой, стелится пейзаж. Винт теперь вращается не спеша. Лётчик расслабляет руки, так отдает шартовый В тишине он застёгивает ремни безопасности, Крепление парашюта потом двигает плечами, туловищем, устраиваясь поудобнее в гандуле. Еще немного и взлет. С этого мига он уже в ином мире. Последний взгляд на приборную доску, где застыли говорящие циферблаты, высотомер летчик аккуратно переводит на ноль. Последний взгляд на толстые короткие крылья, одобрительный кивок, порядок. Вот теперь он свободен. катит медленно навстречу ветру, тянет ручку газа на себя, мотор выбрасывает гарь, становится горячее, самолет рвется вперед, роя винтом воздух. Эластичная струя воздуха подбрасывает самолет вверх, принимает обратно, смягчая удар. Прыжок, еще, прыжок, еще. Летчик подваживает скорость самолета к потоку воздуха, сливший с ним, чувствует, что расширяется, растет. Земля перед глазами вытягивается, бьется ремешком между колесами. Воздух сначала неощутимый, потом текучий, теперь уплотнился. Пилот опирается на него и поднимается выше, выше. Исчезли ангары, что стоят вдоль взлетной полосы, потом деревья, потом холмы, и все шире и шире открывается горизонт. С высоты 200 метров все кажется игрушечным. Малютки деревьев Раскрашенные домики, леса, похожи на клочки меха. Поднимешься еще и выше, и земля голится, Вокруг неспокойно. Короткие жесткие волны толкают самолет, он упирается, задирает нос. Завыхрение сбоку теребят крылья, гондола дрожит. Но рука и удерживает самолет, будто фемида, чаша весов. На высоте трех тысяч метров полный покой. Солнце висит неподвижно вокруг ни единого колебания, и Земля, тогда недалеко, тоже совершенно неподвижна. Летчик прикрывает закрылки, проверяет рули высоты, взятый на Париж курсы, зависает на десять часов, отмечая лишь движение времени. Неподвижные волны лежат на море веером. Солнце, наконец, струнулось с места. Пилот вдруг физически... Ощутил неудобство. Посмотрел, задрожала стрелка на счетчике оборотов. Посмотрел внизу море. Мотор захрипел, запнулся. Мысли тоже запнулись, и в голове пусто. Синкопа. Рука автоматически тянет ручку газа. Что это? Капли воды? Пустяки? Летчик бережно доводит гудение мотора до той ноты, которая его успокаивает. Если бы не холодный на лбу никогда бы не поверишь что было страшно лючик снова слегка наклонился вперед снова крепко оперся локтями о борта гондола так он чувствует себя спокойно и надежно теперь солнце нависает над ним усталость не мешает если лишний раз не шевелиться если не тревожить защитившегося неподвижностью тела если достаточно легких касаний чтобы управлять самолётом. Уровень масла падает, потом поднимается. Что ещё стряслось? Мотор начал стучать. Вот сволочь. Солнце повернуло налево и уже покраснело. В голосе мотора слышится что-то металлическое. Нет, вряд ли шатун. Тогда что, насос? Гайка на ручке подачи газа ослабла. Теперь попробуй выпустить её из рук. Новое неудобство. Кто же узнает Может быть и шатун? типы дыхания, расшатанные зубы, седые волосы говорят, что организм изношен. С моторами то же самое. Хорошо бы додержаться до земли. Земля действует успокаивающе. Аккуратные квадратики полей, прихотливая геометрия лесов, деревеньки. Пилот опускается ниже, чтобы лучше видеть землю. С большой высоты она кажется голой и мёртвой. Самолет снижается, и земля меняется. пушается лесами, покрывается зыбью впадиной возвышенностей. Она словно выдышит. Летчик планирует над горой, что похоже на спящего великана. Стоит великану набрать в грудь побольше воздуха, и он толкнет самолет. Стойка на капоте нацелена на сад. Сад расширяется, раскрывается как объятие. Мотор ракочет веселым громом, а настораживающий стук в который он вслушивался, летчику не верится, что он был рядом земля сама жизнь. он еще снижается, повторяя изгиб долины, что сереет лентам прокатного стана. самолет тянет на себя поля, как простыни, отбрасывая их позади себя. бросил тень на то поля и забыл о них. потом чуть приподнялся, чтобы пошире раздвинуть горизонт, как борец набирает полную грудь воздуха. теперь летчик Правит на аэродром, летит низко, видит сквозь стеклянную крышу завода свет, видит парк, видит сгустившуюся тень. Земля струится потоком и выносит ему навстречу из неистощимого каема крыши, стены, деревья. Приземление — чистое надувательство, обменял мощь ветра, рев мотора, свистящий шелест последнего виража на глухую провинцию. Стена ангара, заклеенную белыми листками объявлений. Подстриженные тополя, зеленый газон, на который выходит цепочка юной англичанки с ракетками под мышкой из самолёта Лондон, Париж. Пилот растягивается на земле возле липкого флюзеляжа. К нему бегут со всех сторон. Отлично, чудесно. Офицеры, друзья, живаки. Усталость внезапно берет его в тиски. Мы вам поможем подняться. пилот поднимается наклоняет голову и смотрит как блестят у него руки от масла хмель прошел ему грустно до смерти теперь им всего навсего жак берниц в пиджаке чутье отдающим запахом камфоры он весь поместился в затекшем неловком теле и берет из аккуратно поставленных в углу чемоданов только приходящие временные Комната пока не обжита даже книгами, даже белоснежными простынями. Алло, это ты? Он вновь ощущает близость друзей, слышит восклицания, поздравления. Точно с неба свалился. Молочага. Так и есть прямо с неба. Когда увидимся? Если честно, сегодня вечер занят. Значит, завтра? Завтра всей компанией играют в гольф. Пусть он тоже приходит. Неохота. Тогда послезавтра пообедают вместе. Ровно в восемь часов Бернис идёт вверх бульварами. Ему кажется, он расшевеливает толпу, как сквозняк, как будто бросает вызов. Навстречу такие попадаются, что тошнит, и дошевелится, разомлев от лени. А завоюешь вот эту женщину, и жизнь разомлеет, потечёт еле-еле. Встречается мужчина-трусу, а он в себе чувствует только силы. ощущая. Переполняющий его силу, он входит в дансинг. Бросает взгляд на Жигала, пальто не снимает, сохраняет форму любопытствующего путешественника. Жигалу суетятся всю ночь в этом загончике, будто рыбки в аквариуме. Выдумывают комплименты, танцуют, подходят к стойке, когда захочется выпить. В полупьяной компании бернис один сохраняет трезвый рассудок, в нем чувствуется весомая мощь. Он твердо стоит на ногах, мысли у него не плывут, не дробятся. Решил посидеть и пробирается к свободному столику. У женщин, которых он задевает взглядом, гаснут глаза, они их отводят или опускают. Так при его приближении гаснут во время ночных обходов сигареты часовых. Гибкие молодые люди расступаются, давая ему дорогу. Берниса назначили инструктором учебного отделения, и сегодня он завтракает в кафе по соседству с учебным аэродромом. Унтер-офицеры пьют кофе и переговариваются. Бернис невольно слышит их разговор. Заняты делом, славные ребята. Ребята толкуют о взлетной полосе, что раскисло от дождей, о наградных за сопроводительные полеты, о сегодняшних происшествиях. Лечу на небольшой высоте и, представляешь, невезуху лопнул цилиндр вокруг ни одной площадки. Вижу двор позади фирмы скользнул на крыло, выровнялся и бам в навозную кучу. Раздается громкий смех. Со мной еще смешнее было. В один прекрасный день врезался в сток сена, а наблюдатель мой, лейтенант, представляете себе, из гандулы вывалился. Уж я искал его, искал, а он сидит себе в сене. Бернис думает, они были на волосок как гибели, уцелели, и для них это стало смешным случаем. Говорят, не рисуясь буднично, обыкновенно, будто подают рапорт или отчет. Славные ребята, мы тут все свои не потому, что однополчане, а потому, что можем говорить друг с другом попросту. Эти женщины всегда просят, расскажите, что вы там почувствовали. Стажер Пешон, я Вы когда-нибудь летали? Нет. Вот и хорошо. Значит, начнем с чистого листа. Бывшие наблюдатели уверены, что уже все знают. У них на слуху команды ручка влево, педаль от себя. Учить их непросто, упрямятся. Пойдемте в первом полете, будете только смотреть. Обустраиваться в гондоле Механики летной школы раскручивают винт с непростительной медлительностью. Ему здесь мается еще шесть месяцев и одну неделю, о чем он и сделал запись сегодня утром в туалете. Нацарапал, а потом подсчитал. Впереди примерно десять тысяч оборотов винта. Каждый день одно и то же. Ну и куда торопиться, спрашивается. Стажеры глядывают голубое небо, дурацкие деревья, коров, что пасутся возле взлетной полосы. Инструктор протирает рукавом ручку газа Приятно, когда она блестит. Механик считает про себя обороты, насчитал уже двадцать два, сколько энергии зря пропало. Может свечи почистишь? Механик всерьез задумывается. Мотор если захочет, то заведется. Лучше оставить его в покое. Тридцать тридцать один завелся. Стажеры больше ничего не говорят. Слова о опасности, героизм, опьянение полетом. Аэроплан катится. Стажер считает, что еще по земле, и вдруг видит внизу ангар. Ветер изо всех сил дует ему в щеки. Стажер уперся взглядом в спину инструктора. Господи, что это? Неужели уже вниз? Земля качнулась налево, потом направо. Он цепляется за гондолу. Где она, эта земля? Он видит леса, они поворачиваются, приближаются. Справа висит повод железной дороги, небо. и вдруг прямо под шасси ложится спокойное ровное поле. Инструктор оборачивается, у него на лице улыбка. Стажер пытается понять, что произошло. Берни сучит. если происходит что-то неожиданное, соблюдайте следующие правила: Первое, выключай мотор. Второе, снимайте очки. Третье, крепче цепляйтесь за борта гондулы. Оттягивайте ремни только в случае пожара. Ясно? Ясно. Наконец-то, сажер дождался. Ему сказали об опасности. Сделали ее ощутимой, а его достойным знать о ней. Штатским обычно говорят, опасности никакой. Пишон горд, что ему доверили тайну. Впрочем, прибавляет инструктор, авиация вещь не опасная. Все ждут мортье. Бернис неспеша набивает трубку. Механик сидит на бидоне, подперев руками голову. и не без удивления наблюдает за своей левой ногой, которая отбивает такт. Странное дело, Бернис время словно застопорилось. Механик поднимает голову и видит, что горизонт уже заволокло туманной дымкой. Два-три дерева вдалеке видны пока отчетливо, но туман уже спленал их по низу. Бернис стоит по-прежнему, опустив голову и набивает трубку. «Да, остановилось и мне это...» Не нравится. У Мартия контрольный полет на диплом лётчика. Он давно должен прилететь. Бернис вы бы им позвонили? Звонил уже. Он вылетел в четыре двадцать. И с тех пор никаких известий, никаких. Полковник уходит. Бернис уперев бока руки, смотрит сердито на туман, раскинулся, будто сети прижал, кто его знает где вообще никак земли. А у Мартия никакого хладнокровия. крови. И самолетом управляет кое-как. Вот беда-то. Смотри-ка. Нет, не то едет какой-то автомобиль. Мартия, если ты выберешься из тумана, я тебе обещаю, я, я тебя расцелую. Бернис, тебя к телефону. А о, что зайдет, надумал снести крыши в Донозеле. Этот идиот сейчас разобьется. Отставьте его в покое. Ругайте лучше туман. Но неужели? Отправляйтесь искать его с лестницы? Бернис вешает трубку. Мартиз заблудился, пытается найти ориентир. он опускается толстым мягким пологом. Теперь и в десяти метрах ничего не разглядишь. Бегом в медицинскую часть за машиной скорой помощи. Если не будет здесь через пять минут, под арест на две недели. Самолет. Все скакивают. Ослепший самолет продирается к ним, их не видя. Поклонник присоединяется к кучке смотрящих. Господи, Господи, Господи, машинально твердит он. Берни шепчет про себя. Выключи мотору, выключи, выключи. Прошу тебя, выключи мотор, выключи, выключи. Ты же обязательно врежешься. Мартье увидел препятствие лишь в десяти метрах от себя, но что увидел, никто не узнает. Кто только не бежит к упавшему самолёты. Солдаты, неожиданное событие, сорвало их с места. унтер офицеры ревностные служаки, офицеры с огромным чувством неловкости. Дежурный офицер хоть ничего не видел, но объясняет, как все произошло. Полковник наклонился ниже всех, он и тут отец-командир. Пилота, наконец, вытащили из гондула, он бледен до да синевый, левый глаз у него выпучен, сломана челюсть. Его положение на траву встали кружком. «Может, можно, — говорит полковник, — может, можно, — повторяет лейтенант. Мутерифицер растягивает ворот на комбинзоне раненого. Вреда это не принесет, а всем становится легче. Скорая помощь, где она, спрашивает полковник. По долгу службы он пытается принять решение. Уже едет, отвечает ему, хотя никто ничего не знает. Ответ успокаивает полковника. Кстати, вот еще что воскресает полковник и скорым шагом уходит, сам не зная куда и зачем. Суета не нравится Бернису. Толпа, собравшаяся вокруг умирающего, коробит его. «Идите, ребятки, идите, расходитесь потихоньку». Люди по двое, по трое расходятся, исчезая в тумане, что ползет со стороны огородов яблоневых садов, над которыми падал самолет. Пилот-стажер пешон сделал для себя открытие. Смерть — событие будничное. Встреча со смертью возвысил его в собственных глазах. Он вспоминает свой первый вылет с Бернисом. Разочарование от того, что земля такая плоская, что все так спокойно. Он не разглядел за спокойствием близости смерти. Но она там была. Обыденная, заурядная. Ее заслоняла улыбка Берниса. Равнодушие механика. Ослепительное солнце. Синее небо. Пишон берет Бернис за руку. Я хочу вам сказать. Завтра я непременно полечу. Не побоюсь. Бернис не восхищает его, без страши. «Полетите, ясное дело, будете тренировать спирали». До на доходит еще кое-что. Только кажется, что они не переживают этим, Просто не до разговоров. «Обычная авария», — отзывается Бернис. «Высота кружит Бернису-Голову. Одноместный самолет-истребитель громко ракочет. Земля внизу некрасивая. Ископанная, изношенная. Заплата на заплате, будто все ее поделили. 4300 метров. Бернис один. Он смотрит на разноцветную мозаику. Внизу, будто на карту Европы в атвасе Желтые участки пшеницы, ливовые клевер. Людям они нужны одинаково, они сеют то и другое. Но на взгляд участки враждуют, противостоят друг другу. Десять веков борьбы, ревности, соперничества выверили в конце концов границы. Теперь людское достояние разместилось прочно. Бернис думает, что хмель мечтаний ему больше не нужен. Мечты усыпляют, обессиливает. Его теперь опьяняет мощь, и он ей хозяин. Он прибавляет скорость, резко увеличив подачу газа. Потом медленно и плавно оттянет ручку на себя. Горизонт опрокидывается, земля откатывается назад, будто море во время отлива. Самолет устремляется прямо в небо. На вершине параболы он опрокидывается и покачивается животом вверх, как мертвая рыба. Пилот, погрузившись в небо, видит над собой землю, она похожа на пляж, и вдруг голокружительно обрушивается на него всем своим весом. Он выключает мотор, Земля застывает неподвижно вертикальной стеной. Самолет проходит высшую точку. Бернис осторожно подтягивает его, пока перед ним вновь не расстилается мирный горизонт. Виражи вдавливают Берниса в кресло, свечи делают легче легкого, превращая в шарик, готовый лопнуть. Прилив смывает горизонт, отлив возвращает на место. Послушный мотор урчит, стихает и вновь урчит. Сухой треск. Левое крыло. Пилота подловили на лету, подставили подножку. Воздух под ним покосился. Самолет штопором падает вниз. Покоем опускается на него покрывало. Земля закручивает, поворачивая вокруг него леса, колокольни, равнины. Пилот видит, будто из прощип, пролетает мимо него белая вилла. Мертвого пилота, как волна утопленько, накрывает земля.